Хорошо, что потом? Надо продумать все заранее, чтобы не растеряться, если выживу в сватке с Аликом. Где еще может пригодиться моя непробиваемая черепушка? Слишком мало известно об остальных способностях. Ясно, что бойцы вроде здоровяка Феликса мне не по плечу. С ним пустемец сражается. Больше я никого из свита вальтури не знаю, разве что Деметрия. Не меняясь в лице, я начала размышлять в этом направлении. Настоящий боец. Иначе давно бы уже погиб. Он ведь всегда на переднем фланге. Всегда первый, потому что он ищейка. Непревзойденный, потому что в противном случае в Альтуре давно бы его заменили. Ару не берет к себе в свиту второй сорт. Если бы не Деметрия, можно было бы сбежать. Хотя бы тем, кто уцелеет. Рене теплым комочком, свернувшейся у меня на руках, отправить ее с кем-нибудь. С Джейкобом, с Розали, с тем, кто останется в живых. И еще. — Если не Димитрий, тогда Элис с Джаспером могут до скончания века жить в безопасности. Это и было в ее видении, что хотя бы часть нашей семьи уцелеет, хотя бы они двое. Вправе ли я в таком случае осуждать ее? — Димитрий произнесла я вслух. — Димитрия мне. Сдавленным но твердым голосом отрезал Эдвард. На лице его проступила ярость. — Почему? — прошептала я. Он ответил не сразу. Только на берегу я получил объяснение за Элис. Хоть чем-то отплатить ей за последние пятьдесят лет. Выходит, наши мысли текли в одном направлении. Мощные лапы Джейкоба загрохотали по мерзлой земле. Через пару секунд он поравнялся со мной и приклеился взглядом к Ренесме. Я приветственно кивнула, но тут же вернулась к вопросам. Время поджимает. Эдвард. Зачем, по-твоему, Элис велела разузнать насчет Вальтуре? — У Елиазара. — Он что, в Италию недавно ездил? — Откуда у него сведения? — Елиазар знает их ход и до. Я и забыл, что ты не в курсе. Когда-то он у них служил. У меня вырвалось шипение. Джейкоб зарычал. — Как? Я мысленно закутала темноволосого красавца с нашей свадьбы в длинный пепельный плащ. Лицо Эдварда чуть потеплело. Он даже улыбнулся краешком губ. — У Елиазара мягкий характер. В Альтуре, в нем восторга не вызывали, но закон есть закон, и кто-то должен следить за его исполнением. Он верил, что служит всеобщему благу, и не жалеет, что состоял в свите. Однако, встретив Кармен, он нашел свое подлинное предназначение. У него с ней много общего. Оба очень сострадательные по вампирским меркам. Эдвард снова улыбнулся. После знакомства с Таниной семьей они уже не хотели возвращаться к прошлому, и вполне довольны своей жизнью. Рано или поздно они бы, наверное, и сами нашли способ обойтись без человеческой крови. И все же картинка не складывалась. Не стыковалась у меня сострадательный воин в альтуре. Кинув быстрый взгляд на Джейкоба, Эдвард ответил на его немой вопрос. Нет, воином в прямом смысле он не был, но его дар оказался в альтуре как нельзя кстати. Джейкоб, судя по всему, задал следующий очевидный вопрос – Он умеет распознавать чужой дар, ту самую сверхспособность, которой обладают многие вампиры, поэтому мог в общих чертах описать Ару кто на что годится, просто постояв рядом. Отличный козырь для Вальтури в боевой обстановке, ведь Елиазар всегда предупредит, нет ли в стане противника какого-нибудь опасного для них дара. Хотя я не знаю, чем нужно обладать, чтобы Вальтури забеспокоились. Гораздо чаще умение Елиазара помогало им приберечь носителя выгодной способности для себя. Кстати, на людей его дар тоже действует, до некоторой степени, и напрягаться приходится больше, ведь у людей способности еще скрытые, расплывчатые. Аро привлекал его отбирать кандидатов на службу в свите, глянуть, есть ли у них что в запасе. Понятное дело, отпускал он Елиазара с большой неохотой. — Но ведь отпустил? — не поверил я. — Вот просто взял и отпустил. Улыбка Эдварда чуть померкла. — Альтуре. «Не обязательно злодеи. Они — оплот нашего спокойствия и цивилизации. Все, кто им служит, делают это по собственной воле. Состоять в свите в Альтуре почетно. Воины гордятся своим положением. Их никто силой туда не гонит». Я, нахмурившись, уставилась в землю. «Белла, слухи о злобе и подлости в Альтуре распускают преступники». «Мы не преступники», — Джейкоб засопел в знак согласия. «Им это неизвестно». «Думаешь, нам удастся заставить их выслушать?» Помедлив крошечную долю секунды, Эдвард пожал плечами...